Глава 56. Новости. Элис Шейн. Немолодой леорец с усталыми голубыми глазами встретил нас хорошими новостями. Жизнь посла Шейна в неопасности К его огромной удаче основные кровеносные сосуды пострадали незначительно, и нам удалось срастить большую часть повреждений. Остальное сделает время, покой и режим. Вашему супругу сейчас противопоказано волнение. И, конечно, ему необходимо пройти курс лечения. Но шансы на скорое полное восстановление весьма высоки. Порадовал меня доктор. «Том уже в сознании, мне можно к нему?» Торопливо спросила я едва держась на дрожащих от волнения и усталости ногах. «Пациент еще спит. Тревожить его нежелательно», — мягко отказал мне врач. «Я не буду его будить. Просто посижу рядом. Я не смогу расслабиться вдалеке от мужа», — уговаривала я Леорца. Доктор хмуро осмотрел синяки и ссадины на моём лице и ответил. «В этом нет необходимости». «За командором следят системы жизнеобеспечения, и вам самой необходимо поспать и восстановить силы после случившегося. Если хотите, я попрошу кого-нибудь дать вам успокоительного. Тревожное состояние после подобных стрессов вполне естественны». Я была разочарована, но уже почти приняла отказ, когда вмешался Абакле. Он что-то сказал доктору на Леорском, и тот нехоти кивнул. «Хорошо, для вас установят еще одну кровать рядом с вашим супругом, но только при условии, что перед посещением его палаты вы поедите и примите лекарства», отозвался врач на всеобщим обращаясь уже ко мне. «Конечно, спасибо!» Искренне поблагодарила я медика. Тот кивнул мне, что-то полиорски буркнуло Бакли и ушел. — Акана уже принесла ужин к тебе в палату. Пойдем. — Ты там поешь, а потом я провожу тебя к Тому, — сказал мне Бакли. — Хорошо, что-то сказал врачу, почему он согласился. Полюбопытствовала я, следуя за другом своего мужа. «Просто указал на то, что рядом с тобой брат Томас будет нервничать гораздо меньше. Близкое присутствие любимой женщины лечит гораздо эффективнее уколов и микстур. Ты же не настроена сейчас вспоминать ваши с Томом разногласия?» Припомнив недавнюю ссору, уточнила Бакли. «Нет, конечно, я люблю его» хотя и не согласна с теми методами, которыми он воспользовался, чтобы жениться на мне. Не удержалась я, чтобы не высказать своего отношения к этому дурацкому обману. — Женщины. А, по-моему, важен результат, а не методы, — проворчал Леорец. — Кажется, я поняла, кто был идейным вдохновителем моего супруга в этой авантюре. Усмехнулась я, бросая укоризненный взгляд на бывшего посла. «Можешь не благодарить, но не забудьте назвать первенца в мою честь», невозмутимо заявил этот советчик. «Знаешь, когда ты встретишь свою пару, я тоже постараюсь дать ей парочку советов». С явной укоризной сказала я. «Попробую, если успеешь. Я не том». «И долго плясать вокруг самочки не планирую», — Сома уверенно заявила Бакли. «Посмотрим», — хмыкнула я, — «надеясь, что мне все же удастся увидеть, как этот леорец попадет в чьи-нибудь любовные сети». Следующие 15 минут я потратила на то, чтобы быстро съесть желеобразную массу с приятным лимонным вкусом и выпить лекарство. А потом Бакли отвел меня к Тому. Если честно, к тому моменту я уже едва держалась на ногах от усталости, но не собиралась сдаваться раньше, чем увижу мужа. Абакли проводил меня, но сам лишь мельком заглянул внутрь, а потом покинул нас, что не могло не радовать. В палате, где сейчас спал Том, было очень тихо. Горел приглушенный свет, на мониторе какого-то аппарата мелькали незнакомые мне символы. Выделенную для меня кровать поставили близко к той, где сейчас лежал мой муж. Я осторожно подошла и присела рядом, чтобы иметь возможность просто посмотреть на своего командора. Сейчас казалось, что он просто спит, утомленный очередным трудным днем на работе. Широкая грудь, прикрытая тонкой, но теплой тканью, мерно вздымалась. Лицо было расслабленным, спокойным. Только небольшая ссадина на губе напоминала о том, что все события последних двух суток — это не сон, а реальность. Сейчас на меня в полной мере навалилось осознание того, как близка я была к тому, чтобы потерять Томаса Шейна навсегда. Никакие глупые обиды не стоили того, чтобы навсегда лишиться его улыбки чтобы больше не увидеть хитроватого прищура серо-зелёных глаз, не почувствовать тепла его объятий. Из меня как будто выдернули стержень, позволявший держаться вопреки стрессу и усталости, и я беззвучно заплакала, отпуская себя. Чтобы заглушить звуки своих рыданий, я прилегла на свою постель и закусила уголок подушки. Не знаю, сколько я так пролежала разглядывая сквозь слезы мирный отдых своего мужа. Но потом как-то незаметно погрузилась в тяжелый сон, без сновидений.